ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На западе поднялся ветер перемен. Прошло около полумесяца с момента сражения на окраине черика Узнав о победе обеднённых сил Таурии и Хелио над армией Гарды, разные страны Таурана испытали не меньший шок, чем в начале вторжения мага. Таурии и Хелио подтвердили свой союз. И оба государства обменялись письмами с Чериком, закрепив свои дружеские отношения. После чего все небольшие страны, Разбросанные на великое равнине Аббас, большая часть которых произошла от кочевых племён, тоже отправили посланников в Хелио, заверяя в том, что они присоединятся к западной коалиции. Прибыли даже гонцы из Алтака, самого южного государства Таурана, на границе пустыни к западу от каньона Номеруда, граничившего с Чериком. По всему западу можно было видеть солдат, идущих и идущих по торговым путям за Артаурана. Наверное, отчасти, чтобы избавиться от слухов и их связи с Гардой, Черик, в котором мы собирались войска, активно помогали всем. Они делились продуктами, которые благодаря благословению озера Сом у них водились в изобилии Говорят, за полмесяца они опустошили три триаграммных амбара Черика. И все это время противник не предпринимал никаких действий. Гарда все так же укрывался в Зар-Илиасе, а Кадайн и Эйнмен никак не реагировали на союзные войска, хотя все понимали, что именно они и стонут первой целью. Ходили слухи, что лидеры армии Гарды оказались в замешательстве после их первого поражения. Но никто не знал, правда ли это. Конечно, правители и командиры Запада отправили бесчисленное количество шпионов и разведчиков на контролируемой Гардой земли, но никто из них так и не вернулся. Орбо же, ныне командир отряда наемников, вернувшись в Таурию, получил официальную военную форму. Боу ван командующий Пятым Армейским Корпусом, к которому и был прикреплён Орба, всё ещё проходил лечение. А кроме того, все командиры наёмников, начиная с Дунка, напали у холмов Карадалин. Поэтому название Пятый Армейский Корпус не очень подходило по смыслу, ведь их едва набиралось на дивизию. Поэтому Орбе пришлось брать себе в отряд людей, находящихся под командованием Тоуна Базгана, генерала, отвечающего за оборону Таурии. Кроме того, ему нужно было ещё организовать подчинённых, а также упрочить своё положение командира. Всего было 53 солдата, и это довольно много для отряда. Среди них, естественно, были Шиику, Гелиам, Талькот и Встан, но кроме них ещё и Крум, новичок из подразделения Ласвилса. «Командир прогнал меня!» – засмеялся парень. На его лице всё ещё проскальзывали детские черты. Безусловно, Родоман был не из Таурии. «Может быть, его приход в чужую для него Таурию и был доказательством тех самых изменений на Западе. Он сказал, что мне нужно поучиться сражаться под твоим командованием. Прошло не так много времени, но он действительно высокого о тебе мнения. Что за заигрывание?» Тихо произнес Шейку со спесивым лицом и угрожающей атмосферой. «Я никогда не назову тебя командир», — заявил Гелиан, и Талькот согласился с ним. Несмотря на всё это, зарплата у подчинённых Орбы была достойной. А раз у них водились деньги, то каждый вечер эта парочка ходила пить. И когда Шейку пошёл с ними, он заметил кое-что странное. «Они слишком много пьют вместе!» «И что?» Солнце уже опускалось над тренировочной площадкой, когда Орба передал своего коня прикреплённому к отряду слуги. После грубой буйной езды Орбы лошадь выглядела измождённой. Ты же знаешь, как вспыльчив Гелиам. Да и Талькот тоже не подарок. Обычно они не особо ладят. И даже выпивая в одиночку, частенько выходит из тебя. Гелиам всё время бросается на других с кулаками, а Талькот любит посмеяться и позлить остальных. Так ты думал, что они начнут драться между собой? Точно. По лицу Шиику расплылась улыбка. Только вот любовь к экспертному сблизила их. Как ни странно, вместе они наоборот сдерживают недостатки друг друга. Гелиам смеётся над шутками и подколками Талькота, а тот, в свою очередь, неплохо превозносит самого здоровяка. Хоть его и не просили об этом, но Шейко описал взаимоотношения этой парочки Орби. Силач Гелиам просто отмахивался от подколок Талькота, а потому и другие люди тоже воспринимали слова Талькота в шутку. К тому же Гелиаму нравились все эти шуточки, а потому вместо того, чтобы разносить всё кругом, он наслаждался происходящим. Узнав об этом, Шейку с поразительной ловкостью заставил новых подчинённых Орбы по очереди выпивать с этой парочкой. И пусть в отличие от обычных солдат, наёмники пришли из самых разных мест, но почти все они были зардианцами. И многие из них не испытывали добрых чувств к своему давнему врагу Мефиусу. Когда Талькот напивается, он и Мефиус начинает грязью поливать. И в такие моменты геля может стать хорошим буфером. Поворчав на своего командира в маске и выпустив вместе пар им куда проще будет почувствовать единство. Согласен? Вот как. Орба не стал комментировать, хорошие ты идеи или нет. Когда Шейку замолк, он повернулся к слуге и сказал «Нового коня». Шейку удивился. Орбо уже целый день тренировался сражаться в конном бою. И сколько ты собираешься продолжать? Естественно, я не скажу, пока не сравняю с Молдовом. Но хотя бы привыкнуть сражаться на лошади нужно и на свежем скакуне Орба вновь помчался по тренировочной площадке. Шейку немного последил за Орбой, а затем внезапно разразился смехом, напугав слугу. Тот резко уставился на женоподобного наёмника, он так безудержно смеялся, будто до этого едва сдерживался. «Видел его лицо?» – спросил он, хлопая слугу по плечу. Его совсем не заботило, что тот никак не мог узреть лица парня под маской. Шейку смеялся до слёз. «Настроение у него явно отвратное. Но ничего не поделать, раз ему не понравилось, что он сам не додумался до моей идеи. Он же всегда сам планы придумывает, так что точно пытался разобраться, как же ему примирить подчиненных. А тут оказалось, что его дорогая уважаемая жёнушка уже совсем разобралась».